И все же он мог и не передавать машину Меннеля, Карри и его людям. Допустим, что он не сделал бы этого шага, не предложил бы машину, но мог ли он быть уверенным, что власти не наложили бы на нее арест? Словом, если Хубер тоже шпион то, надо признать, действует он очень ловко и играет свою роль великолепно. На первый взгляд кажется, что он сообщил нам важные вещи, а по существу — ничего. Что фирма Ганза занимается шпионажем в Венгрии? Так нам это стало ясно, как только мы обнаружили в машине ее представителя рацию. Не исключено, впрочем, что мы ошибаемся. И Хубер действительно переменил свои взгляды, искренне хочет нам помочь. Но все это скоро прояснится. А мне почему-то кажется, сказала Лиза, утирая посуду, что Хубер искренним. Шалго закурил сигару и сосредоточенно принялся пускать кольца дыма. Не выходит у меня из головы этот обморок Бланки. Почему с ней стало плохо именно в тот момент, когда она увидела Хубера? И еще. Откуда Меннель так точно знал условия конкурса? Кажется, он все так подстроил, чтобы обязательно попасть сюда, в Эммет. Я все время пытаюсь понять, зачем ему это было нужно. «Фантазируешь ты, — Оскар проговорила Лиза. — Ну, зачем Ганзе нужен именно Мата Табри. Думаю, что ты на ложном пути». По-моему, прежде всего надо найти убийцу. Нужно, чтобы Салы сказал правду. Возможно, три права. Помочь тебе. В дверь заглянул полковник Кара. Ну что, старина, сходим на берег, порыбачим малость. Балин-то я отправил в Балатон-Фюрат арестовать Гезу Салы. Так и ему будет спокойнее, если он окажется в безопасном месте. Сатана не дремлет, Шалгу, ничего не ответив, пожал плечами. Кара показал Лизе, как обращаться с телетайпным аппаратом, связывавшим его с домбой. Если поступит срочное сообщение, дайте нам знать, пожалуйста, мы будем здесь поблизости. Солнце уже Склонялся к закату, когда майор Балент, появившись на берегу, доложил полковнику, что приказ выполнен. «Салый, — рассказывал майор, — воспринял свой арест как должное и только попросил, чтобы ему разрешили передать служебные дела. — Я поместил его в одну из комнат поселкового совета и приставил к нему милиционера, — закончил свой доклад Балент. — А где Фермере? Пошел к Илонке. Как видно, нравится ему она. — Ну, хорошо, — сказал полковник Кара. — Можете возвращаться к себе в Весприм. Завтра утром встретимся. Донесение, если оно у вас уже написано, занесите ко мне в комнату. Поблагодарив полковника за разрешение уехать, Балент полюбопытствовал, почему Шалгу сегодня такой неразговорчивый. — Уж не поссорились ли вы, товарищ полковник? — Ничего подобного, — весело сказал Кара. — Просто я прогнал его подальше, потому что рыба чует его за километр и не клюет. — А где сейчас Хубер? — У себя в комнате, — ответил Балент. — Перед тем, как идти к вам, я поговорил с ребятами. Трудно им достается, но, к счастью, пока он их не заметил. — Послушай, Михлаш. — обратился к баленту Шалго. — Тебе неизвестна женщина по имени Сильвия.